Глава 41. Татьяна. В Милан мы прилетели ближе к обеду, так как полет занял почти 9 часов. За это время я отлично выспалась и теперь готова к лучшему шопингу в моей жизни. Хотя я не особый любитель, желание прогуляться по магазинам у меня имеется. Похоже, Демьян видит мое предвкушение, и именно поэтому мы едем не в гостиницу, а сразу по магазинам. «Уверен, что не хочешь сперва заскочить в номер?» Спрашиваю, когда мы входим в огромный торговый центр, буквально пестрящий вывесками модных брендов. Я отлично выспался в самолете. К тому же вещей с собой мы все равно не взяли. И это правда. Все произошло так быстро, что о чемодане я даже не подумала. «Может, сперва купим что-нибудь тебе?» Не хочу, чтобы Демьяну было некомфортно. Он человек, который явно ценит удобство. Не беспокойся, с этим тоже разберемся. А если нет, гостиница все предоставит. Есть у них и такая услуга. Он крепче сжимает мою руку, и я делаю то же самое. Ого! Говоришь сознанием дела. А то, так с чего начнем? Платье, туфли, белье. И такие шаловливые глазки, которые буквально раздевают меня. Боюсь, на все это моей премии не хватит. Ты ценники тут видел? Мы уже прошли мимо пары витрин, и я просто не поверила своим глазам. Это точно не код товара, а цена? Одно платье стоит больше сотни. Боюсь, моя зарплата здесь жалкие копейки. Нет, я, конечно, после развода не бедная, но тратить безумные деньги на тряпки не в моих правилах. А вот просто погулять и посмотреть на что-то новое с удовольствием. Мы проходим мимо еще одной красивой витрины, где висит шикарное алое платье в пол, а ниже на манекене указана цена. Ясно, это тоже можно примерить только в мечтах. Дорого, да и куда мне его носить? Не дома же в нем разгуливать. Но не успеваю я сделать шаг дальше, как Демьян замирает, как вкопанный. Что такое? Разворачиваясь к нему, и ловлю хмурый взгляд. Таня, почему ты ничего не покупаешь? Если тебе здесь не нравится, можем поехать в другое место. Ты только скажи, чего хочешь». Мне нравится его забота, но мы живем немного в разных мирах. Он большой начальник может не смотреть на ценники. А я только нашла работу и пытаюсь учиться жить на зарплату. При этом знаю, что деньгам свойственно тратиться очень быстро. И если я хочу поддерживать тот уровень жизни, который веду сейчас, нужно экономить. Я просто не знаю, куда все это надевать. И показываю на витрину с вечерними нарядами. Да, красиво, но, прости, для меня это еще и дорого. А если я оплачу? А вот этого не надо. Не хочу быть обязанной. Демьян хмурится еще сильнее, а потом снова сжимает мою руку. Таня, хочешь меня одеть, чтобы я не выглядела страшной? «Знаешь, а ведь Антон в день развода так мне все и сказал. Он меня и на вечера с собой не брал по этой же причине. Вам правда так важны эти тряпки? Просто я не устраиваю?» Не знаю почему, но я опять возвращаюсь мыслями к бывшему и вспоминаю день развода. То, как мне заявили, что от меня устали, что на самом деле я слишком домашняя и страшная, что я камень на его шее, а с любовницей он летает и расцветает. «Таня, ты что несешь? Ты у меня красавица, неважно, накрашена или нет, в дорогих одеждах или просто в халате. Ты мне нравишься любая. И знаешь, если тебе нужны причины, чтобы нарядиться, я тебе их устрою. Театры, выставки, рестораны, светские мероприятия. Я буду водить тебя везде, чтобы ты блистала». «Не надо. Ты же знаешь, я другая». «Знаю». А еще ты очень экономная, и все планируешь наперед, с учетом того, что будешь жить одна. Но это ведь не так. И опять мы возвращаемся к вопросу наших отношений, которые, кажется, застопорились. И в этом моя вина. Да, мы ходим на свидание, ужинаем, по вечерам пьем чай у меня на балконе или гуляем по парку, но Демьяну этого явно мало. Он мужчина, и у него есть потребности, которые я не удовлетворяю. Во мне словно какой-то блок. И, похоже, тут не обошлось без Антона. Кошмар! Мне почти полтинник, а я веду себя как подросток. Прости, я знаю, что ты хочешь большего. Моя вина, что все так. Если я тебе наскучила, я пойму. Шепчу и отпускаю его руку, которая стала мне якорем. Именно сейчас я понимаю, что расставание с Демьяном ударит по мне сильнее, чем расставание с Антоном. — Таню, ты чего? — зовет он взволнованно, а я качаю головой и отступаю. — Прости, но во мне блок, который я не знаю, как разрушить. Как мне сделать шаг вперед? Мой мужчина хмурится, и я уже жду, что он просто развернется и уйдет. На кой ему старая тетка, да еще и с тараканами в голове? Но Демьян снова удивляет. «Хочешь уйти?» — спрашивает на удивление спокойно. «Нет, хочу просто погулять». «Хочешь отвлечься, чтобы забыть Антона?» «И это тоже», — признаю очевидное. «А если я помогу тебе разрушить барьер одной покупкой? Ее, кстати, оплачу я». «А о чем это он? Как он может сломать то, к чему даже я не знаю, как подступиться?» «Одной?» «Да, я куплю тебе платье, но ты должна дать согласие, что примешь его и обязательно наденешь». «Он говорит про грядущее мероприятие? Хочет сам меня одеть?» «Вкус у него, конечно, отличный, но, чувствую, наряд будет стоить неимоверно дорого». «Могу ли я принять такой подарок?» «Да и как платье поможет нам двигаться дальше?» «Или вопрос в том, приму я такой подарок или нет?» «Так что? Согласна?» И глаза так хитро блестят. Точно что-то задумал. Ладно, что я теряю? Уверена, в нечто развратное мнение не облачат, а значит, риска нет. Тогда почему бы не сделать ему приятное, а заодно и самой не порадоваться обновке? Тем более для Демьяна это капля в море. Хорошо, одно платье. И ты примешь его и наденешь. Это обязательное условие. А вот чувствую подвох, но не могу понять, в чем. Хорошо, обещаю. Отлично, а теперь будь умницей и закрой глаза. Мы еще играть будем. Ты серьезно? Еще как, и не подглядывать. Учти, отказаться ты не можешь. Куда я денусь? Да и как платье может все изменить? Может, если оно будет особенным. Опять эти тайны. Но я все же закрываю глаза и принимаю его игру. Беру Демьяна под руку, и мы не спеша идем дальше. Думаю, мы глупо посмотримся. И пусть. Знаешь, я хотел обставить все иначе, но понимаю, что ждать нельзя. Нам и правда пора двигаться вперед. Демьян, я знаю. Я вижу, что ты не можешь сделать шаг, именно поэтому и помогаю. Я хочу, чтобы ты знала. Таня, это не толчок, а предложение, которое ты, надеюсь, примешь с улыбкой. Я говорила, что ты просто мастер интриг. Уже смеюсь и чувствую, как меня крепко обнимают за талию. Да, и не раз. Но тебе ведь нравится. Пока что все твои сюрпризы были приятными. И это чистая правда. Это тоже понравится. Кстати, вот и нужный бутик. Глаза не открываем. Меня заводят в помещение, и я слышу приятный перезвон. «Добро пожаловать. Чем мы можем вам помочь?» – произносит нежный голос явно молодой девушки на английском. «Чуть позже. Хочу сделать сюрприз своей девушке. Теперь я слышу смешки, но не издевательские, а игривые. Да куда он меня привел? Может, тогда шампанского? Давайте!» «Кошмар! Да где мы? Если нам предлагают алкоголь, то цены тут точно аховые!» А еще тут очень светло и много белого и блестящего. Даже глаза режет, несмотря на то, что они закрыты. Так, Танюш, еще пару шагов. Теперь левее. Меня явно пытаются поставить в определенное место. И это забавляет. От любопытства я уже с трудом сдерживаю улыбку. — Знаю, что тебе не терпится, но подожди еще минутку. «Учти, если там кошмар, я скажу, что его купил ты!» Демьян не отвечает, но я слышу, что он снимает свое пальто. А потом до меня доносится звук каблуков и шипение. А вот и шампанское поднесли. «Ты там что, обустраиваешься? Уже можно смотреть?» «Если честно, я пытаюсь морально подготовиться». «Что ж такое необычное он выбрал? А может, мы покупаем купальник или белье?» Не зря же он о нем спрашивал. Демьян, ты меня пугаешь. Не бойся, все будет хорошо, я обещаю. И да, помни, согласие ты мне уже дала. Я дала согласие на платье. И если там веревочки или кружавчики, это не считается. Слышу его довольный смех и шаги. Демьян встает позади меня и, обняв за талию, склоняется к ушку и тихо произносит. Открывай. Яркий свет сразу бьет по глазам, и я морщусь, а потом, увидев, где мы находимся, опять зажмуриваюсь. Трусишка, Танюша, давай смелее! Посмеивается, но с нежностью, и его объятия становится крепче. Демьян, это нечестно! Честно, и не забывай, ты уже дала свое согласие. Вот оно, наше продолжение то, что поможет тебе идти вперед. С неверием распахиваю глаза и, как завороженное, смотрю на свадебные платья. Это и правда наряд, который может изменить судьбу. «Тань, выходи за меня!» Звучит над а потом я ощущаю в руке бархатную коробочку. Опуская взгляд, и вижу огромный розовый бриллиант, который переливается как нечто невероятное. «Вот это сюрприз!»